В приемной кронпринцессу окружили с одной стороны принцесса Фринсландская с бабушкой Кистиерой, а с другой — доктора и тайн-секретарь Клевер. Кронпринцесса казалась чрезвычайно веселой и с необыкновенной приветливостью обращалась к каждому, спрашивая с участием о нем, о его семье и о тех родственниках, которые оставались на родине и которых почти всех она лично знала. Ее не смущало даже и то, что в такое счастливое время не было самого виновника счастья. Где был царевич, куда и зачем он скрылся, никто не знал. Сама принцесса Остфрецландская на вопросы друга с какой-то нерешительностью высказала предположение. Не потребовал ли сына к себе больной государь? Это были последние счастливые дни кронпринцессы. Во время приема уже она почувствовала себя дурно. Сначала появилось в левом боку незначительное колотье, которое вскоре повторилось сильнее, и, наконец, боли стали повторяться все чаще и чувствительнее. Доктора, заметив появившееся на лице страдальческое выражение, поторопились унести больную в спальню откуда ей не суждено было более выходить. К постепенно усиливавшимся колотьям присоединился еще недобрый признак. Пульс сделался частым, слабым и порывистым. Доктора прописали успокоительную микстуру, но больная все-таки провела тревожную и бессонную ночь. На другой день болезненные явления не только не уменьшились, а, напротив, Несмотря на все предпринимаемые меры, усиливались быстро и настойчиво. Внутреннее горячечное состояние вызывало неутолимую жажду, а вместе с тем на похолодевших оконечностях показался обильный холодный пот. К вечеру появились конвульсии, сначала слабые и редкие, а потом почти беспрерывные и страшно ломавшие все хрупкое тело. Доктора встревожились, потребовали консилиума и дали знать царю о серьезном положении невестки. Собрался консилиум, в котором приняли участие все тогдашние врачебные светила — Протомедикус Орескин, два Блуменстроста, Деодат и Лаврентий, Георгий Поликалы и пользовавшие больную Лозе и Виль. При совещаниях Присутствовал и присланный больным, еще не выходившим из комнат царем, Данилыч Меньшиков. Все консультанты при небольшой розни во взглядах были согласны в одном — в безнадежном положении больной. Прошло пять дней. Молодая жизнь, видимо, угасала. Ночь после консилиума кронпринцесса провела несколько покойнее. Конвульсии ослабели, и сон как будто освежил силы. В шесть часов утра больная проснулась и тотчас же приказала позвать к себе преданного ей барона Левенвольда. «Смерть моя близка, знаю это и не боюсь», — едва слышно обратилась кронпринцесса к вошедшему Левенвольду. «Я готова явиться к суду Всевышнего и только желала бы передать вам мою последнюю волю». — Бог всемогущ, ваше высочество, — утешал барон Левенвольд, — и положение вашего здоровья не в безнадежном состоянии. — Не обманывайтесь, — с оживлением перебила его крон принцесса. — Надежды нет никакой. Чувствую смерть во всех членах и не жалею о жизни. Зачем? Царский дом обеспечился наследником, его жизнь я оплачиваю своею. Я была бы счастлива, если б Господь благословил меня самой воспитать детей, но Ему не угодно, и я повинуюсь Его святой воле без ропота. Меня успокаивает обещание принцессы Остфрисландской вполне заменить меня моему ребенку, если государь согласится. Не правда ли так? Повтори, мой друг, свое обещание перед бароном, Продолжала умирающая, обращаясь к принцессе. В знак согласия принцесса наклонила голову, стараясь скрыть выкатившиеся слезы и боясь голосом выдать свое отчаяние.